212. Принцип свободной воли нерушим. Добровольно предаёт ученик дух свой владыке. Если то, чего желает он для утверждения мысленно передаёт он владыке как решение воли свободной своей, принцип свободы воли не нарушается, и учитель может исполнить желаемое, не подавляя свободы ученика. В этом смысле передача воли своей, воли владыки, может иметь особое значение, ибо две воли идут в одном направлении, слита, и свобода воли слабой и низшей ничем не нарушается.